Глава 37. Тепло и уют родного человека Я резко отвернулась от него, от этого пронзительного взгляда, который, казалось, видел насквозь всю мою боль, весь мой страх и всю мою беспомощность. Его прикосновение все еще жгло кожу, оставляя невидимый след напоминания о силе, которой мне так отчаянно не хватало. Мне нужно было действие, не слова. Не расплывчатое обещание мести, а что-то простое, осязаемое, реальное. Дрова. Они были материальны. Их можно было нарубить, сложить, поджечь. Они могли дать самое необходимое. Тепло тем, кого мне доверили, кого я уже едва не потеряла. Не глядя на Толариана, я метнулась к закопченному холодному камину. Он деял пустотой и мраком, словно склеп. Яд силой, от которой болели пальцы, дёрнула железную заслонку. В ответ раздался сухой, скрижащущий звук, и на пол посыпались пыль и старая, серая зола, похожая на пепел от сгоревших надежд. «Дров здесь нет», — выдохнула я, и мой собственный голос прозвучал чужим, плоским, лишенным всяких эмоций, будто кто-то другой говорил моими устами. Все сгнило, высохло. Я обернулась, ища глазами в полумраке хоть что-то, что могло бы стать топливом. Взгляд наткнулся на старый, рассохшийся стул с одной отломанной ножкой, беспомощно валявшийся в углу. В голове вспыхнул слепой отчаянный порыв. Схватить его, силы обрушить на колено, разломать в щепки, бросить в ненасытную глотку очага. Сжечь дотла все, что можно, лишь бы добыть немного тепла. Но сильная, уверенная рука легла на мое запястье, резко останавливая меня. Его пальцы обхватили мою дрожащую руку. Не грубо, но так твердо, что дрожь начала понемногу стихать, поглощенная его уверенностью. «Успокойся», — сказал Талариан тихо. И его слова были предназначены только мне, нашему маленькому, разбитому миру внутри этих стен. «Ты не одна». «Тебе не нужно самой искать дрова». Он отпустил мою руку, и на мгновение я почувствовала ледяную пустоту на месте его прикосновения. Затем он развернулся и двинулся к двери. «Оставайся здесь», — бросил он через плечо уже тем самым, привычным командным тоном, нетерпящим возражений. И «Я вернусь через несколько минут». Дверь захлопнула за ним, и старушка снова погрузилась в гнетущую, давящую тишину нарушаемую лишь прерывистым, испуганным дыханием флоры и тихим, жалобным пахнукиванием Кая. Я осталась стоять посреди комнаты, и жгучая волна стыда захлестнула меня с головой. Я, дикарка из леса, способная обернуться свирепым зверем, победить темную магию, не могла справиться с простейшей задачей — развести огонь, чтобы согреть тех, кто от меня зависел. Мои пальцы. Обычно такие ловкие и уверенные, предательски дрожали, и все валилось из рук. Минуты тянулись мучительно долго, каждая как вечность. Я бесцельно бродила по тесному, пыльному помещению. Мои пальцы скользили по грубым стенам, отыскивая хоть что-то полезное, хотя бы крупицу. В самом темном углу, под толстым слоем пыли, я наткнулась на грубое, но невероятно плотное шерстяное покрывало. Оно пахло молью, старостью и забвением, но оно было теплым. «Держи себя и брата в тепле», прошептала я, набрасывая его на плечи Флоре. Голос мой сорвался на полусловие. Девочка молча кивнула, ее большие глаза, полные доверия и страха, и благодарно прижалась к грубой, колючей ткани, стараясь укрыть из сонного Кая. Затем... Мои пальцы наткнулись на что-то холодное и гладкое. Маленький, закопченный медный чайник. А следом, в одном из наших брошенных мешков, я нащупала аккуратно перевязанный пучок бабушкиных трав. Мята, чебрец, душица. Я поднесла его к лицу, и знакомый успокаивающий аромат дома, того самого, что казалось остался в другом мире, ударил в нос, заставив сжаться сердце от тоски, и какой-то безумной надежды. В этот момент дверь скрипнула, и в сторожку вновь вошел Тайлориан. На его плече лежала аккуратная охапка нарубленных сухих веток. Он, не говоря ни слова, подошел к камину, опустился на одно колено и с удивительной для его вида и статуса аккуратностью сложил растопку. Достал из кармана кремень и огниво, несколько уверенных оточенных движений, и в очаге затрещали, затанцевали первые робкие исочки пламени. Они лизнули сухую щепу, разгораясь все увереннее, пока не превратились в ровный, горячий живой огонь, от которого по телу сразу разлилось долгожданное тепло. Он встал, отряхнул ладони и кивнул в чайник в моих руках. В его глазах читалось некое странное одобрение. «Кажется, ты нашла то, что нужно. Детям нужно горячее питье». Пока вода набирала тепло, флора, ободренная жаром от огня, принялась с новым рвением обследовать дальний угол. И с торжествующим, почти счастливым вздохом вытащила оттуда грубую, но целую деревянную кровать, застеленную пожелтевшим соломенным матрасом. «Смотри, Раэла, постель!» Она осторожно, с материнской нежностью уложила на него уже засыпающего Кая, заботливо укрыв его краем нашего покрывала. Я не смогла сдержать улыбки, глядя на сестру и закусила губы, чувствуя, как по щекам катятся предательские слезы. Эта маленькая, не по годам взрослая девочка в самый темный час проявляла такую стойкость и заботу, что мое сердце сжималось от гордости и боли одновременно. Она вырастет прекрасной хозяйкой и удивительной матерью. Налив жестяные и помятые кружки кипяток, я бросила туда щепотку душистых трав. Пряный знакомый ароматок мгновенно наполнил сторожку, словно живое существо, оттесняя запах пыли, страха и неизвестности. Я протянула одну кружку флоре, а затем сделала в глубокий вдох, подошла к Талариану. Он стоял на своем посту у двери, неподвижный, как изваяние. Его взгляд был устремлен в темную щель между дверью и косяком. «Возьми, Талариан!» Тихо сказала я, протягивая ему вторую кружку. Он медленно повернул голову. Его пальцы обхватили кружку, и на мгновение наши пальцы встретились. Его кожа была обжигающе горячей после ночного холода. «Спасибо, родная». Его голос прозвучал неожиданно мягко, почти нежно, и прежде чем я успела что-то понять, он легко притянул меня к себе. Я не сопротивлялась. Это было именно то, В чем я так отчаянно нуждалась? Не в страсти, не в ярости, а в простом человеческом тепле, в уверенности, что я не одна. Он просто прижал меня к своей груди, и суровый, холодный герцог куда-то исчез. Остался только мужчина, который согревал меня своим теплом, своим дыханием. Я уткнулась лицом в его плащ, пахнущий морозом, дымом и чем-то неуловимо своим, и позволила себе на мгновение расслабиться почувствовать себя не воительницей, не главой семьи, а просто женщиной, защищенной. песня на его пальце не было, и в этой маленькой детали таилась целая вселенная надежды. Может быть, он и правда оттаивал. Для меня. После нескольких минут, проведенных в тишине, подмерный треск огня и ровное дыхание детей, я сделала шаг назад, мои щеки горели. «Я пойду к ним», — прошептала я. Он кивнул, отпуская меня, и его взгляд снова стал собранным, бдительным. Я вернулась к кровати, устроилась на самом краю рядом с флорой, накинула покрывало на нас обоих. Тепло от огня, пряный, успокаивающий вкус чая, на языке и жаркое, всепоглощающая усталость, наконец, сделали свое дело. Мои веки стали тяжелыми, как свинец. Мир поплыл, краски и звуки смешались в единую уютную муть. Я медленно проваливала сладкую целительную дрему. Последнее, что я видела перед тем, как сознание окончательно отключилось, была его фигура. Неподвижная, твердая, незыблемая, как скала, освещенная отблесками живого пламени. Он стоял, прислонившись к косяку двери. Его профиль был резок и суров, взгляд устремлен во тьму за дверью. Но каждым нервом... Каждым мускулом я чувствовала, что он здесь, с нами, охраняя, обеспечивая тот покой и безопасность, который сам себе позволить не мог. Спи, моя Раэлла. Его шепот был едва слышен, похож на шелест ветра за окном. Завтра будет тяжелый день, и нам нужно набраться сил для борьбы. Я позволила себе поверить ему, позволила себе уснуть. Под защитой белого леопарда.